Глава шестая. Отец своего отца. Я знаю драматурга, чьи недостатки и достоинства почти в точности повторяет Дюма-сын. Это Дюма, отец. Леон Блюм. К 1859 году оба Дюма, отец и сын были одинаково знамениты. Они походили друг на друга чертами лица, шириной плеч, тщеславием. Но во всем остальном они были очень несхожи и подчас даже осуждали друг друга. Я черпаю свои сюжеты в мечтах, говорил Дюма отец, а мой сын находит их в действительности. Я работаю с закрытыми глазами, он с открытыми. Я рисую, он фотографирует. И он прибавлял. Александр не сочиняет свои пьесы, а разыгрывает их словно по нотам. Перед глазами у него сплошные нотные линейки. Отец создал великолепные образы вершителей правосудия. Но его совсем не трогало то, что сам он отнюдь неправедник. Сын даже в жизни играл роль великодушного Атоса. Они нередко ссорились. Сын упрекал отца, что тот плохо воспитал его. Само собой разумеется, я делал то же, что на моих глазах делал ты. Я жил так, как ты научил меня жить. Он порицал отца, человека более чем зрелого, за долги и бесчисленные любовные связи. Иногда Александр II адресовал Александру Первому.